Брат выхватил домбру из рук Акына. «Вот так!» И озим бросил, растоптал тот хрупкий инструмент, Как бык взъярённый топчет пастуха. «Отныне петь ты позабудешь! Эй, вы! Видите клячь эту, сарау И подал знак. И те, что на дворе стояли наготове, от конавязи быстро подогнали саралу ссыай седло бросай сюда топор припрятанный выхватывая командовал абдельхан седло крушил он топором кромсаев щепки вот никуда ты не поедешь ни на какую ярмарку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 Ты на ярмарку собрался, на сороле верхом, так погляди, так погляди, свирепствовал Абдельхан. И тут же сородичи свалили соролу в два счета. В два счета волосяным арканом стянули лошадь в узел, а Абдельхан могучей пятерней схватил коня за храп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 Ударила из-под ножа, в глаза ударила, как тьма средь дня, И весь в крови дымящийся, облитый кровью соролы, С земли шатаясь, встал Раймалый Ага. Напрасно! Ведь я пешком уйду, Я на коленях уползу, сказал униженный певец, полой утираясь. — Нет, и пешком ты не уйдешь! От горла перерезанного соролы лицо в резко поднял абдельхан Тебе отсюда шагу не шагнуть! — проговорил он тихо и вдруг вскричал. — Хватайте! — Хватайте!